Глава двадцать третья. Нерчинский каторжный район. Вечером того же дня лобовские миссары выехали из Томска далее на восток, на имщитской тройке с малым конвоем. Уголовными преступниками они не считались, платили исправно, и начальство не видело причин отказывать странным Спиридоном. Начался последний отрезок пути в 2700 верст до Нерчинска через Красноярск, Иркутск и Верхнеудинск. От Томска начинаются жидкие леса с болотами и идут до Енисея. Путники вкусили полной меры все тяготы сибирского тракта. Вечно пьяных возниц, немыслимые ухабы, жуткую мошку и полживых от тяжелой службы лошадей. Даже опытный Лыков, объездивший уже и Европу, и Кавказ, нигде еще не встречал такого. На печально знаменитой Козульке, 22-верстовом самом страшном переходе за Ачинском, Коляска сначала дважды опрокинулась, а затем развалилась прямо на ходу. Лыкова с Челубеем вызволили из беды почтальоны. Солдатик, что сопровождал их, сломал при падении ключицу и остался на станции Чернореченской. Дальше они ехали уже без конвоя на вольных, в Сибири именуемых «Дружками», выдавая себя за торговых людей. То и дело обгоняли лобовцы пешие этапы по колено в грязи месивший тракт. Эристанты и конвоиры равно выбиваются из сил, а некоторые просто падают и умирают на этой адской дороге. Навстречу попадались длинные чайные обозы из угасающей уже кяхты, а также казенные золотые эстафеты с кабинетских приисков, везущие по Аказии в отпуск в Европу сибирских чиновников с семьями. Часто встречались, идущие туда же на запад, группы по пять-семь человек, одетых в рваные полушубки и азямы. Тихих, боязливых, за версту сходящих на обочину и сдергивающих шапки. Беглые с каторги. На тракте никому и в голову не приходило ловить их или спрашивать документы. Уж ежели сумели обогнуть Байкал и проскочить благополучно мимо Иркутска, их счастье до самого Томска теперь не тронут. Проехали самый красивый город восточнее Урала — Красноярск. Переправились через суровый Енисей и оказались, наконец, в тайге. Потянулись бескрайние и однообразные леса, наполненные цветущими травами, но не дающие ничего взору. Одна и та же бессменная картина с утра до вечера. Дорога стала лучше, а беглых на ней больше. Начали попадаться староверческие села. Сектаторы — старое написание слова «сектанты» — наиболее здоровая часть здешнего населения. В одном только Забайкале их проживает более сорока тысяч. В Западной Сибири староверов называют каменщиками, а в Восточной – семейскими. Честные и трудолюбивые, они выгодно отличались от так называемых сибиряков, потомков, каторжников и поселенцев, прославленных злобой и ленью. Села, поставленные сектаторами, вытянулись вдоль тракта. Они приятно поражали чистыми избами, а еще более – гордыми и гостеприимными людьми, трудолюбием, составившими себе невиданный в России достаток. Огромные шестистенки, комнаты, заставлены фикусами и венскими стульями, стены, обитые суконными обоями, с ворсом Благодать, и в каждой горнице духовные книги. Столицу восточно-сибирского генерал-губернаторства город Иркутск проскочили быстро. Запомнился он китайской улицей с китайской же ярмаркой, где челуби к великому горю хозяина ударом кувалды сломал силовой аттракцион. Пересекли на Шхуне неповторимый Байкал, наняли Верхнеудинский курьерских и помчались дальше. Перевалили невысокий яблоневый хребет и через Читу, Нерчинск и Сретенск вышли на кару. Все, приехали. Нерчинский каторжный район охватывает все за Байкалье до слияния шилки с Аргуном и занимает площадь 650 тысяч квадратных верст. Это как Франция, Бельгия, Нидерланды и Швейцария вместе взятые. Административным центром района является вовсе не Нерчинск, а Нижняя Кара. Название это здесь расхожее. Собственно, Кара — это небольшая речка, впадающая в Шилку в двухстах верстах ниже Сретенска. В этом месте угрюмые лесистые горы расступаются и создают очень живописную и просторную долину. В центре ее расположен первый поселок. Кара. В 15 верстах выше по течению находится нижняя кара, местная столица, где живет все здешнее начальство. Еще в 30 верстах выше, где долины исчезают и снова появляются горы, притулилась третья кара, верхняя. В районе находятся четыре исправительные тюрьмы, одна из них политическая, и четыре группы собственно каторжных тюрем на казенных серебряно-свинцовых рудниках. Всех арестантов числят в три тысячи человек. Охрана — четыре пехотных казачьих батальона и жандармская команда при политиках. Лыков с Челубеем добрались до Нижней Кары на 43-й день после выхода из Москвы. Была уже вторая половина августа. Густо резвилась мошка, стояло тягучее теплое сибирское лето. Городок разросся вокруг новой тюрьмы на 600 заключенных, самой большой — в Забайкалье. Площадь перед ней сформировали каменные здания администрации и каменная же церковь. Все остальное вокруг было скроено из лиственницы. Веером от площади расходились улочки с крепкими ухоженными избами, с палисадами. Затем вскоре они вдруг обрывались, и вверх по склонам сопок карабкались уже пригородные слободы, застроенные какими-то грязными курятниками. Самая высокая из сопок удивляла своим видом. Одна половина ее была лисистой, а вторая лысой, как голова каторжного. По этой причине... Гору прозвали «Аристантская башка», туда ходили за дровами. Город состоял из трех частей — ядро, тюрьма и власть, мякоть вокруг, мещание и прочий люд свободных сословий и, наконец, снаружи, словно скорлупа, колонии поселенцев. Эти клаки окружали каждый город Забайкалье. В них селились вышедшие из каторги и еще так называемые «вольные». То есть каторжники, кто своим поведением, а чаще деньгами, выслужил легкие работы. Человек, которого искали Лыков с Челубеем, тоже был вольным. Иван Богданович Саблин состоял писарем в канцелярии каторжного района. Пользовался доверием начальства и обитал в собственном домике на хорошей улице. Правила для вольных просты. Появиться на утренней и вечерней поверках, не выходить из дома после семи вечера, не покидать без разрешения границ района. Жалование за вольную работу выдавалось натурой, потому не возбранялось вести подсобное хозяйство. Вот почему, прибыв в город в пять часов пополудни, посланцу Лобова обнаружили своего резидента, копающимся на огороде. Саблин, видимо, ожидал гостей и потому не удивился. Челобей сказал просто «Мы от Анисимы Петровича». Писарь отложил мотыгу, кивком отпустил помогающую ему бабу, и усадил гостей на скамью у задней стены двора. С улицы не видно. Вот здесь ваше жалование за полгода. Челубей выложил из мешка девять тысяч рублей, полученных ими позавчера в Четинской переводной конторе по привезенной из Петербурга ассигновке. Саблин молча сунул пачки ассигнаций за пазуху. Лыков внимательно изучал его, и резидент ему нравился. Есть люди, похожие на деревья. Один смахивает на дряблую осину другой на крепкий и самодовольный дуб. Иван Богданович видом своим напоминал кряжестую и сильную, спокойную сосну, весь какой-то битый, опытный, умеющий выживать. Постепенно они разговорились. Лыков, представившись, сказал, «У нас два поручения. Первое — помочь вам, и не только деньгами, но и устранить затруднения, которые возникли». Нужно зачистить начало этапной цепочки до блеска. Если надобно, применить для этого силу. Скажите, но лучше было бы, по-моему, обойтись только деньгами. Вот здесь 35 тысяч на расходы по службе. Если мало, мы привезем из щиты еще. Второе поручение. Разобраться, кто охотится за нашими золотыми фельдъегерями и наказать их, вернув по возможности золото. Нам нужно ваше мнение». Как здешнего человека слухи, подозрения, догадки. Может, кто что сказал в кабаке, или кто-то неожиданно разбогател. Оба курьера пропали между Желтугой и Устькарой на обратном пути. Нам с Яковом придется пробраться туда и вернуться по их следам, разнюхивая все по дороге. Потребуется ваша помощь как в организации поездки, так и в самом расследовании. — Понятно, <къех> — тряхнул седой головой Иван Богданович. Деньги, кстати, и вы правы, лучше сговариваться рублем, а не пулей. Прошу довести это мое мнение до сведения Анисма Петровича. Тут такое творится, что патронов не хватит. И потом, наш отдел, хоть цепочка, хоть контрабанда золота из Китая, требует тишины, а не стрельбы. Теперь касательно первого вопроса. Затруднения тут большие и создает их большой человек, а именно Лука-Лукич Свищев по прозвищу Бардадым. Бардадым — король черной масти в картах. Иначе он прозывается губернатор Нерчинского каторжного района. Власть его и впрямь не хуже губернаторской. Бардадым — это забайкальский Лобов. Он купец первой гильдии, торгует по всей области водкой и кирпичным чаем, который, кстати, монголы и буряты, С песнями меняют на самородки. Поставляют пушнину в Европу, имеет и прииски. Содержат гостиницы с трактирами в Селингинске и Сретинске, Торговый дом в Чите и золотоплавильню Верхнеудинский, Здесь же на каре ему принадлежит, почитай, что все. У свищего отряд в полсотни вооруженных людей. Во главе которого стоит Сашка Бузуй из беглых штрафных солдат. Бузуй штрафной солдат. Головорез, что надо, все округу запугал и никто его не ловит, — удивился Лыков, — так спокойно и разгуливает. А кто же его станет ловить, ежели он при Бордадыме, — в свою очередь удивился Саблин. Тут у нас такого не принято. С противниками Луки-Лукича Сашка расправляется так. Привязывают человека спиной к доске, с другой стороны, которая уже прибита посередине колода. Затем поднимают доску за концы, да и бросают. хлебет то и пополам. Для самых трудных заданий у Свищева имеются два доверенных человека. Юз большой и юз маленький. Буква старославянской азбуки. Первый, здоровый, как черт, озонный и простоватый парень. Озонный большой, крупный. Второй пониже вас будет, Алексей Николаевич, но очень опасный. Силы неимоверные и весьма опытные в бою. Равных ему нет, говорят, во всем Забайкалье. настоящий. Шибенник. Шибенник-висельник-разбойник. Людей он тут перебил страсть, и нет на него никакой правы. Почему бордодымы все и боятся? Проживает господин Свищев в тайге, в восьмидесяти верстах от Усть-Кары, в губернаторском дворце. Это большое поместье размером с целую деревню. Что там творится, никто точно не знает. Но рассказывают страшные вещи. Будто бы там есть рабы пойманные в таги беглые и плюсом выкраденные недруги бордодыма. Здесь часто люди пропадают. Имеется будто бы и пытошная тюрьма с дыбой и виселицей, свищев любитель этого дела, а также целое кладбище, потаенное во враги поблизости. Гарем тоже, лукалгич и табаб, специалист. Кроме того, говорят, он чеканит в своем дворце монету из краденного казенного золота. Монета хоть и поддельная, но содержание драгоценного металла в ней больше, чем в настоящей. Туда меньше лигатуры добавляют. Буковка «Р» на ней особенная, чуть наклонена влево по сравнению с государственным штемпелем. Увидите, где советую прикупить. А еще, Лука Лукич, у нас охотник на людей. Это такое чисто забайкальское занятие. Не он один им тут балуется. Братские, то бишь буряты. Спокон веку убивают в тайге беглых. Между ними уже восемьдесят лет идет война. За поимку каторжного и сдачу полиции положено три рубля премии. Но местные предпочитают не связываться с властями, а убивают из-за одежды. Есть даже такая бурятская поговорка. С белки одну шкурку снимешь, а с беглого три. Ну, в том смысле, что полушуба, козям и рубаху. Охотятся на людей в тайге, Особливо прибыльно по осени, когда с частных приисков уходят отработавшие свою старатели. Каждый из них за лето что-нибудь да обязательно поперу хозяина. Меньше двух фунтов не бывает. А попадаются и такие, что спрятали по восемь, и по десять. Кроме того, горбачи тоже начинают пробираться в города, чтобы продать добытое золото. Оно же здесь прямо под ногами валяется. В горах находит человек речку, никем не занятую, и все лето моет. А живет в землянке. Бывает столько намоет, что не в силах и унести. И вот начинается по целому с Байкалью охота. Купцы, мещане, поселенцы все вооружаются. И в тайгу на промысел. Есть целые деревни, которые живут исключительно разбоем. Сибиряки это такой народ, вор на воре, а смертоубийство в порядке вещей. Имеются местные знаменитости, что кончили в тайге по восемьдесят и по сто душ. А чтобы полиция не привязывалась, трупы режут на куски и разбрасывают или зарывают в землю. Вот в соседней Чите о прошлом годе повесили за ограбление почты и убийство пяти человек городского голову, купца первой гильдии, и его сообщника, действительного статского советника, директора почтовой конторы. Попались потому только, что одного им щека ранили, да не добили. А он за ночь в крови добрался прямо до крыльца начальника Забайкальской области. А перед тем тридцать лет, стреляли ли эти два туза людей по тайге, все знали и ничего. Так и Бордадым высылает на поиск своих головорезов, но и сам дома не сидит. Берет с собой обоих юсов и, так сказать, для удовольствия пошаливает. Всегда старается убить сам, своими руками. И счет ведет каждый год, сколько народу на тот свет спровадил. Пули себе завел особые, из родия. Это такой редкий металл. Добывается при обработке самородной платины. Очень стойкий, не растворяется даже в царской водке. Вроде визитной карты господида Свищева, чтобы знали, что сам стрелял. Для чего я это все рассказываю? Потому как Лука-Лукич прознал про этапную цепочку и весьма ею заинтересовался. Пришел сюда, мы имели с ним долгую беседу. Люди деньги зарабатывают, а с ним не делятся. Очень это показалось ему обидным. Я ему... — Вы лучше помогите, чем... Тогда понятно, за что платить. За просто так не пойдет. Он не ответил. — Ты дурак, не понимаешь, что Свищеву самые большие деньги надо платить за то, чтобы он не замечал, что ты есть такой на белом свете, а чтобы ты лучше это осознал и хозяину своему доложил, устрой я тебе, чу-вырла, веселую жизнь, и устроил. У нас здесь царевой власти никакой нет. За месяц в поселке зарезаны или пропали без вести четверо. Все на каре решают два туза. Первая сила — это бардадым, вторая — полковник Николай Андреевич Путулов начальник Нерчинского каторжного района. Между собой они давно уже сговорились и рвут на части народ в полном согласии. Свищев помогает Потулову обворовывать каторжных, и в придаче они на пару разувают казну. С кабинетских приисков полковник каждый год похищает несколько пудов золота, но ведь его надо еще суметь продать. Казна скупает металл у частных старателей, имеющих патент на добычу по цене 3 рубля 57 и полкопейки за золотник. Золотник — 4,266 грамма. А промышленники берут его у горбачей по полтора рубля, продавая затем казне за настоящую цену от своего имени. Так вот, свищев, забирают у Путулова все украденное им золото по ценам казны, чем очень его обязывает. Поэтому уже через день после нашего с Бордодымом разговора господин полковник придрался ко мне по пустяку и засадил на неделю в карцер. По выходе же запретил допускать меня в канцелярии до бланков, паспортов и к печатям. А раньше я имел доступ ко всему и свободно выправлял беглым документы. Вот, смекнул я, что такая веселая жизнь застопорит всю цепочку и начал на свой страх и риск отстегивать Свещеву 20% от заработанных на беглых денег. Сказал ему, что вызвал представителя от Лобова, для окончательных переговоров, так что он вас ждет. Мое мнение, повторю, — откупиться. Здесь в районе вам с бардадымом не справиться, это не Москва, куда можно за ночь приехать, шлепнуть кого хочется и к следующему утру назад вернуться. — Шлепнуть можно и здесь, — осторожно сказал Лыков. — Можно, — согласился Саблин. — Пуля дура, на кого хошь возьмет. И господин Свищев ее заслужил как никто. Но это целая война, требующая людей денег, времени. А потом, вот, например, вы с подловили его где-нибудь на лесной дороге. Хотя он всегда передвигается с сильной охраной. Стрельнули. И что дальше? Такое начнется, не приведи Господь. Изменится же весь расклад. Кто заступит на место покойника? Не станет ли только хуже? А ну как возвысятся духовые, тут двадцатью процентами не обойдешься. Эти вообще пределы не знают. Я против. Нисим Петрович велел Бардадыму списать в расход, лаконично сообщил молчавший до сих пор челубий. Понятно, — только вздохнул Саблин. Хотел что-то возразить, но промолчал. — Какие же ты еще получил инструкции, секретные от меня? — подумал про себя Лыков, но вслух спросил другое. — А по второму вопросу что скажете, Иван Богданович? о пропавших фельдъегерях. Определенно сказать трудно. Может, кто из Желтугинских нагнал, чтобы продать потом это золото по второму разу. Там народ всякий. Может, духовые перехватили. Места у слияния аргунии и Шилки дикие. И там уж ни никто не указ. А может, и реквизировал. Понятно. Мы вас поживем в другой Надо подготовиться к поездке, транспорт заказать, оружие запасти. «Транспортом займусь я», — второй раз открыл в рот челубей. «А Иван Богданыч мне поможет». «Лады, а я пока познакомлюсь с Бордодымом». Саблин с Недошевским переглянулись. «Только уж поосторожнее там с юсами», — сказал резидент и неодобрительно покачал головой.